Глава шестая. Машка отчаянно трусила, а бояться она не любила, поэтому наглядала еще больше. Тем более этот индюк надутый вызывал буквально неконтролируемые желания стукнуть его. Сильное. И эта бровь. Ну что за привычка выгибать так бровь? Мария, не уходи от ответа. Ледяной тон Асвера заставил Машку наоборот ускориться и выпустить его руку из своей хватки. Совершенно неприлично входить в комнату к мужчине, даже если он твой родственник, без его позволения. Ну извините, буркнула Машка и, не думая останавливаться, вот уже лестница, а там и столовая рядом. Только вот налево или направо? Ты куда? Ехидно раздалось сзади, когда она все-таки свернула направо. Нам в другую сторону. Фыркнув, она гордо задрала нос и, развернувшись на пятках, пошла налево. Понастроит хоромы, а ты блуждай. Асвер обогнал ее в несколько широких шагов и открыл нужную дверь. Прошу. Издевательски произнес он. Машка снова фыркнула. Если хочет испортить ей аппетит. что не выйдет, у нее уже желудок прилип к позвоночнику от голода. Накрытый стол радовал разнообразием, лишь бы хоть что-то оказалось съедобным для нее. Не теряя времени, Маша уселась на стул. Леди должна подождать, пока ей отодвинут стул. Между строк так и читалось, что она совершенно не леди. Дабы драконяка не питал на ее счет никаких надежд, Машуня прояснила вопрос сразу и полностью. Так и переносил бы леди, проговорила она невозмутимо, взяв салфетку и укладывая ее на колени. В Англии такие еще остались, а ты перенес продавца и заметь, даже не старшего смены, а самого обыкновенного. Кстати, она перевела взгляд на дракона, который едва сдерживал злость. Если не вернешь меня обратно, то должность старшего продавца получит Катька, а не я. Ты, можно сказать, мне карьеру испортил. Ты знаешь, ли мне тоже ритуал переноса искры испортила. Рыкнул дракон и обошел стол, занимая место напротив. Теперь лет сто ждать придется. Он так хлопнул ладонью по столу, что звякнули чашки и ложки. Ужас какой! Машка приложила ладонь к щекам и широко распахнула глаза. Маму это страшно бесило. Вот и колдун прищурился и недовольно поджал губы. Сочувствую, произнесла таким тоном, чтобы сразу было понятно, ей плевать на его проблемы. Больше не желая разговаривать со свером, она принялась за завтрак. Что бы там себе не думал этот колдунишка, за столом она вести себя умела. «Да, а Мара правильно не разделает, потому что видела их только по телевизору, но и не чавкает за столом. Нашёлся тут, аристократ, тоже мне». Машу так и подмывала оттопырить мизинчик и жеманно захихикать, только вот ещё выставит, не дав поесть. В целом завтрак прошёл неплохо, в эдакой недружелюбно напряжённой атмосфере, зато блюда оказались по большей части весьма вкусными. А кофе у вас нет? Задала она риторический вопрос. Кофе у нас нет. Сквозь зубы процедила Свер. Вместо него бодрящий травяной отвар. А откуда ты знаешь, что такое кофе? Прищурилась Маша. Оттуда. Огрызнулся Свер. Рассказывать об Инге он не собирался пока. Там позже, видно будет. Кофе у нас нет, чая в привычном твоем понимании тоже. Тоска, печаль. Протянула Машка. А кино, телек, интернет, какие развлечения есть? Казнь на центральной площади. С улыбкой ответила Свер. Машка икнула. Вот уж такого развлечения ей точно не нужное. «Ты ешь, не стесняйся», — напомнил он искре, которая так и не донесла ложку до рта. «До обеда ещё далеко». «Очень смешно», — скривилась Машка. «Не смешно», — согласился Освер. «Зато поучительно. Недавно так эльфийский наследник казнил неугодных». Машка передёрнула плечами. «Куда её занесло вообще?» А у вас еще и эльфы есть? решила перевести она тему. Есть, подтвердила Свер, но тут же обломал всю радость. Только ты их не увидишь. Маша промолчала, но запомнила. Смеяться над ней изволит этот лорд. Хорошо, просто прекрасно. Память у нее хорошая, фантазия вообще потрясающая. потрясаются, правда, обычно окружающие. Дальше завтрак продолжался в молчании, и все равно Маша украдкой бросала взгляды на колдуна. Хорош паганец, вот такой мужской красотой, даже модная жилетка с вышивкой впечатление не портит, и голос такой приятный, чуть ракоцующий. Слушала бы, слушала, главное в слова не вслушиваться. А то сразу тянет, а греть чем-нибудь потяжелее. Итак, Мария. Дракон, закончив завтрак, отставил приборы и положил салфетку на стол. Я жду. Поставив локти на стол и сцепив пальцы, он выжидаящий смотрел на искру. Давай ждать вместе! Радостно поддержала его Маша. Почему вместе? Удивился Освёр. «А чего ждём?» Задала встречный вопрос Машка. Так упражняться в глупых вопросах она могла часами. «Когда ты извинишься за набег на мою гардеробную?» Прояснила свёр. «А-а-а, за это!» Разочарованно протянула Машка. «Не, за это не буду. Могу извиниться за удар сковородой, если хочешь». «Понятно». Мрачно произнес освёр, что ему было понятно, Машу не не поняла, но решила над этим голову не ломать. После завтрака клонила в сон. Взяв тарелку, она переложила туда хлеб и понравившиеся закуски и под тяжелым взглядом колдуна пошла на выход, не забыв прихватить чайник с напитком. Потом верну. Обернулась она возле двери, а свёр только тяжело вздохнул. Но промолчал.